Глава 23. Где власть переменилась. Весь следующий день в кишлаке резали баранов, а в доме князя намечался пир. Приглашены были Ахимен, Камбис и Макс, как жрец сотни. Со стороны хозяев ждали старейшин племени, собранных со всей долины. Ахимен подготовил подарок для князя, неплохого жеребца, купленного у медийцев. Для старшин кошель с серебром, нарубленным на сикле. Деньги в виде монет пока еще не придумали, поэтому приходилось мучиться. В переводе на понятный язык старички получали 8 граммов серебра, на которые могли купить хорошего барана. Ну а что делать? Пиар – штука затратная. Князь жил в самом большом доме из всех, что был в долине. Но, разумеется, тот и в подметке не годился строением в Аншане, и уж тем более в Вавилоне. Так, просто курятник чуть побольше. Неужели из-за такой ерунды такая могучая интрига завертелась? Подумал Макс. Сидеть в нищем кишлаке на высоте полутора километров над уровнем моря и в буквальном смысле ждать дождичка в четверг, и каждый вечер обсуждать с соседями баранов, верблюдов и рождение карапуза у пятиюродной сестры. Да ни за что на свете! Я лучше вернусь в Аншан и добровольно в храм сдамся. Но не сдохну тут от скуки. А князь тоже расстарался. Низкий дастархан высотой сантиметров тридцать был обложен вокруг тюфиками на которых сидели и лежали гости. На костре стоял огромный котел, который, по местным понятиям, стоил целое состояние. В нем готовили плов из крайне редкого тут в засушливой долине риса. Его привезли пару месяцев назад купцы, которые покупали здесь местные шерстяные ткани и баранов. Мясо жарили, варили и запекали на столе стояли дыни груши виноград и персики горкой лежали лепешки еще горячие и благоухающие сумасшедшим запахом свежего хлеба. для макса данная трапеза была однозначно самой роскошной за все время пребывания в роли попаданца на столе стояли кувшины с вином из фиников тоже привезенным из лама финиковые пальмы тут не росли, потому что это проклятое дерево тянет в себя воду, как погружной насос. Начались бесконечные цветистые словословия. Сначала в честь хозяина дома и его немыслимой щедрости, а потом в честь гостей и их немыслимой щедрости. Ахимен, знавший всех присутствующих тут людей, находил какие-то особые слова для каждого, делая свой подарок. С каждым новым сказанным тостом и врученным подарком местный князь, которого звали Артахшаса, мрачнел все больше. Безродный голодранец, уехавший на рахитичном коньке с самодельным луком, вернулся богачом и унижает его в собственном доме, задаривая подарками подданных. Его, Артахшасы подданных! Немыслимо! Злоба душила князя! Но законы гостеприимства были священны. Никто бы не понял, если бы он сделал что-то с этими людьми. Да и сделать он ничего не мог. Он и близко не имел силы, способной победить сотню тяжелой конницы. Князь лихорадочно прокручивал в голове планы один безумнее другого, размышляя, как уничтожить этого выскочку и забрать себе его богатство и воинов. Бешеная работа мысли отражалась на лице, искажая его в гримасу. Но жизненный опыт брал свое, и князь снова начинал благожелательно улыбаться гостям. Впрочем, наивные потуги простого как топор горца были понятны не только Максу и Ахимену, но и вообще всем. Наконец, князь придумал изящный, как ему показалось, маневр. Он решил отыграться на Максе. «Скажи нам, жрец, какому богу ты служишь?» «Я служу великому Ахурамазде и поклоняюсь его воплощению в виде священного огня». «Мы тоже чтим огонь и Ахурамазду, а остальных богов ты разве не уважаешь? Разве Митра Светоносный не бог?» Это была хорошая зацепка. Богохульство — тяжкое обвинение. но Макс предполагал нечто подобное. «Все хорошие боги — воплощение хурамазды а все плохие — демоны и воплощение Анграмайнью». «Ты лгун, странный беловолосый чужеземец!» — восторженно завизжал князь. «Лгун и богохульник! Тебя следует побить камнями!» Окружающие начали оживленно переговариваться. Ахимен же напрягся, проверяя ход ножа в ножнах. Макс незаметно толкнул его, показывая, что все в порядке. «Я докажу тебе свою правоту», — спокойно ответил он. «Докажи», — возбудился князь. «Яви нам чудо!» Макс начал обгрызать баранью лопатку, демонстративно затягивая паузу. «Отличная баранина. Прожарка идеальная». Чуть накалил атмосферу Макс. Князь уже закипал. «Чудо случится потом», продолжил Макс, когда пауза превратила нервы этих людей в натянутую струну. «Чудо случится, когда все племя уверует так, как заповедовал Ахурамазда. А для начала великий бог даст знамение, и это случится не позднее, чем придет новая луна». «Что еще за знамение?» удивился артахшасса «Я не знаю этого». Макс, сожалеюще, развел руками. «Я всего лишь голос Бога, но не сам Бог. Великий Ахурамазда явит такое, чего на этой земле еще не бывало. И все, кто тут сидит, это увидят. И как только после этого все уверуют, то Бог явит чудо». «И какое же он явит чудо!» издевательски произнес князь. «В течение двух лет в этой долине появится вода, и у каждой семьи будет своя финиковая пальма». Потрясенное молчание стало ответом Максу. «Ты сошел с ума?» спросил совершенно сбитый с толку князь. «Я увижу тут растущую финиковую пальму? Ты ненормальный жрец!» «А ты этого не увидишь, князь!» — сказал Макс, театрально закатывая глаза от восторга, обгрызая мясо с кости. «Кстати, отличная баранина! Мои поздравления повару!» «Какая к демонам баранина!» — заорал Артахшасса. «Ты что несешь?» «Я повторю еще раз. Ты усомнился в силе бога, и потому не увидишь его чудо». «Как же это?» «Все увидят, а я нет!» Князь совсем растерялся. «А вот так, сейчас говорю не я. С вами, — говорит Ахурамазда моими устами, — будет знамение, то, чего никогда тут не случалось. Если потом все племя до последнего человека уверует в Ахурамазду и священный огонь, то Бог явит чудо, тут будет вода». «Но ты, князь, этого не увидишь, так как усомнился». Сидящие за столом молчали, переваривая услышанное. Беловолосый чужеземец либо был опасным сумасшедшим, либо пророком великого бога, что частенько совмещалось в одном человеке. Но в отличие от крайне неконкретных и двусмысленных слов местных жрецов и предсказателей, он расписал целый бизнес-план, где в конце – маячила очень обеспеченная жизнь для всех, кто сидел в этом доме. Ведь даже капли воды делали эту землю благословенной, заваливая земледельцев ее плодами. Зерно, финики, овощи и фрукты начинали расти просто в немыслимом изобилии. Макс показал всем дорогу в рай и рисковал собственной головой в случае обмана. После такого все разговоры быстро затухли. И гости засобирались по домам, готовясь разнести неслыханные вести со скоростью пожара в степи. Макс ехал стремя в стремя с Ахименом, который тоже обдумывал случившееся. Перс спросил его, «Я уже привык, что сначала считаю тебя сумасшедшим, а потом ты оказываешься прав». «Но ради всех богов или ради единого бога, да ради кого угодно, скажи!» «Где ты возьмешь воду там, где ее отродясь не было?» «Голову поверни. Что видишь?» «Горы вижу. А на горах что видишь?» «Шапки снеговые вижу», — начал понимать Ахимен. «Тут есть вода, Ахимен, и мы ее добудем. А пока делай свое дело. Ты же понял, что за знамение ты должен явить?» «Да уж не дурак», — хмыкнул тот. И срок всего три недели. Пока химены и его сотни отъедались, отсыпались и помогали родителям в меру сил. Слухи точили местное общество, как червяк яблока. Вроде снаружи все хорошо, а внутри – гадость гадостью. Немыслимо грубое поведение князя на Перу по отношению к гостю, воля Бога, явленная странным жрецом, ожидание знамения – Щедрость Ахимена и скупость князя переплелись в чрезвычайно запутанный клубок, который породил целую цепочку сплетен, превратившую долину в кипящий котел. В отношении князя использовали эпитеты «грубиян», «скупердяй», «неугодный богам трус». Причем почему именно трус, никто не знал, но эпитет прижился и пошел в народ. По всей видимости, все сработало на контрасте, что если один – щедрый храбрец, то второй – его антагонист, то есть трус и жадина. И вот однажды все дошло до точки кипения. Сплетни дошли до князя, и ему не осталось ничего, кроме как вызвать Ахимена на судебный поединок. Божий суд считался делом обычным. В России… Он еще при Иване Грозном практиковался, хотя, по сути своей, был редкостной дичью. Смысл его на протяжении тысячелетий оставался в том, что кто победит в поединке, тот и прав с точки зрения закона. Сам бой никак не регламентировался, кроме того, что начинался он на конях. Все остальное на усмотрение высоких сражающихся сторон. Поединок назначили на закате все у того же старого карагача, который, как дерево богов, должен был засвидетельствовать их священную волю. Всадники встали друг напротив друга и начали изучающе разглядывать противника. Оба сидели на высоких крепких конях. Оба взяли с собой луки, притороченные к седлу, копья, мечи и щиты. Оба надели доспех и шлем. Вокруг Собралось все племя, плотным кольцом окружавшее место поединка. Определенно, этот бой стал событием десятилетия, не меньше. Он уступал, пожалуй, только случаю, когда у хромого Артана родился теленок с шестью ногами. Судьями выступали все те же старейшины, что были на Перу, и они сидели на почетном месте, готовые зафиксировать волю богов. Поединщики смотрели друг на друга, выбирая тактику боя и ища слабые места у противника. Впрочем, выбирал только Артахшаса, а Химен давно для себя все решил и планировал завершить дело быстро. Чтобы все было честно, бойцы встали так, чтобы заходящее солнце оказалось сбоку и не било никому в глаза. Раздался сигнал, который подал самый пожилой и старейшин, подняв руку. Всадники поскакали навстречу друг другу, опустив копья. И если князь рассчитывал на длительное фехтование из серии ударов, подскоков и отскоков, то Ахимен просто разогнался и всадил трехметровое копье в грудь Артахшассы, который был тут же выбит из седла. Сотник, не удержав копье, пронзившее грузное могучее тело, по инерции проскакал вперед и, развернувшись, выхватил меч. Но это оказалось лишним. Копье пробило князя насквозь так, что из спины вышел чуть сочащийся теплой кровью наконечник. Племя потрясенно молчало, а макс готовившийся к этой ситуации, закричал. «Смотрите, люди, знамение! Князь Артахшаса вызвал Ахимена на бой и был убит одним ударом! Бог подал знак!» «Да здравствует князь Ахимен!» Потом Макс подошел к старейшинам и негромко произнес. «Почтенные, я думаю, все помнят нашу последнюю встречу. Князь будет ждать вас там же через три дня, и вы должны очень хорошо подумать, как мы будем жить дальше». Следующие три дня пролетели незаметно, в хлопотах и суете. Ахимен вступал в наследство покойного князя, проводя с помощью родни инвентаризацию немалого его имущества. Жену и детей покойного он отослал к родителям, отдав им домашний скарб. Хотя гигантских размеров котел не отдал, пожадничал. Дом и стада он забрал себе, выделив вдове достаточное для прокорма количество коз и баранов. И вот торжественный вечер наступил и снова полились словословия и здравницы за нового князя, такого храброго, сильного и щедрого. После всех приличествующих слов Макс взял слово и задал один прямой вопрос. «Ну что, почтенные, подумали над моими словами?» Слово взял тот самый старик, который скомандовал начало поединка. «Мы подумали...» И вот наше решение. Мы готовы следовать тому пути, что укажет нам Ахурамазда. Но если воды через два года не будет, то племя такому князю повиноваться тоже не будет. А ты, чужеземец, будешь побит камнями, как гнусный лжец. Ну и славно. А если вода будет, на что готов ты и эти люди? «Тогда мы станем самыми верными слугами князю и его потомкам. Будем вечно чтить Ахурамазду и тебя, как его пророка!» «Да будет так!» — сказала Химен. «Слова сказаны и всеми услышаны. Давайте пировать!»